Глава 64. Пылающая Диана тихо плачет на нашей кухоньке. Она поставила разогреваться еду. Из кофеварки уже струится кофе к нашим традиционным квадратикам шоколада. Ей нравится любой шоколад, лишь бы был с характером. А мне нравится ее характер, хотя иногда бывает непросто. Сегодня слезы я подхожу и обнимаю ее правда трудно быть женщиной я сплю по пять часов в сутки весь день потею а уж про свои интимные проблемы не говорю я о них знаю милая мне пациентки рассказывают ты ведь не одна такая мои тоже почему ты отказываешься от лечения которое назначил врач потому что мне страшно риск небольшой маловероятный А вот что ты переносишь симптомы все хуже и хуже, и годами так продолжаться не может, совершенно очевидно. Как бы мне хотелось, чтобы менопауза проходила спокойней. Ну, что поделать? Смирись с этой мыслью. Смирись, что не все тебе подвластно. Согласись на помощь. После долгих пререканий она в конце концов соглашается, что я прав. Зная ее, не сомневаюсь, что пройдет еще несколько дней, прежде чем она решится принимать таблетки, которые уже неделю скучают на полочке в ванной. Главное, процесс пошел. Больно смотреть, как она безуспешно воюет со своим телом. На что мы вообще жалуемся, бедные и несчастные мужчины, когда женщины переживают такое? Я чувствую, как ее сердце начинает учащенно биться, отдаваясь у меня в груди, а тело пылать. Она отстраняется, делает глубокий вдох и идет открывать окно. Кажется, Адриан пришел, видел в саду собаку. Я пытаюсь ее отвлечь. Прекрасная встреча, не так ли? Ты была права. Значит, можно попробовать еще разок? Может установим квоту раз в год и при условии, что ты начнешь лечиться. Какой подлый шантаж. Ты же прекрасно знаешь, что это необходимо. Когда к тебе в следующий раз придет Капуцина?»